В волнении она стала быстро ходить по саду. Воздух для неё был чище, лучи солнца играли радостнее, она жила новой жизнью. В то время, когда Евгения придумывала, как бы иметь пирожные к завтраку, между скрягой и министром его нанятою начался спор, домашняя ссора. Между усоби были такой редкостью в этом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 Да ведь нас, сударь, пятеро. Ну что ж, все-таки будут остатки, ведь здесь шесть фунтов. К тому же эти парижские птички не клюют нашего хлеба. Вот ты увидишь сегодня, посмотришь. А коли не едят хлеба, так едят за то что-нибудь пожирнее. Да нет же, и пожирнее не едят, они ничего не едят. Они как девчонки перед свадьбою живут воздухом. Наконец, распорядившись всем, не передав ни волосика лишнего, с купой запер уже свой шкаф и хотел было идти в парник за плодами, но Наннета не дала ему отделаться так дёшево. "Дайте-ка мне сударь муки да масла. Я напеку деткам пирожков", сказала она. "Господи боже мой!" Да, они все сговорились ограбить меня для дорогого племянника. И, господи, что вы думали? Да что мне в вашем племяннике? Я об нём столько же забочусь, сколько вы сами. Вот хоть бы сахару выдали вы сударь шесть кусков, а посчитали нужно восемь. Послушай, Нанетта, на да ты с ума сегодня сошла. У него будет сахар целых два куска. Я не буду пить кофе.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 И не ему было отвыкать от своих привычек.